Часть п я т а Промежуточные убеждения. Глава т р и н а д ц а т а Природа долженствований. Источник эмоциональных расстройств. Среди всех когнитивных искажений дисфункциональных убеждений установка долженствования занимает особое место и заслуживает особого разговора, поскольку, по меткому выражению Альберта Эллиса, основателя когнитивно-поведенческой психотерапии, является сердцем невроза и источником всякого эмоционального стресса. Как замечает врач-психотерапевт Дмитрий Викторович Ковпак, установка долженствования отличается крайне жесткими, категоричными и догматичными мыслями. Должен, обязан, необходимо, следует и так далее. исключающими любую альтернативу, в то время как она возможна в 99% случаев. Центральной идеей установки и долженствования служит идея долга, но само слово «должен» в большинстве случаев является языковой ловушкой, поскольку означает «только так» и никак иначе. Иными словами, требования не оставляют места для компромиссов, полутонов и неопределенностей и предполагают обязательное наличие того, чего вы желаете, всегда и при любых условиях, что попросту невозможно. Слово «должен» адекватно применимо только в редчайших и исключительных случаях. Например, человек должен дышать, чтобы жить, и то только в том случае, если он хочет жить. Поэтому в подавляющем большинстве случаев за словом «должен» скрывается слово «хочу», которое как раз учитывает возможность альтернативных вариантов развития событий и поэтому не вызывает сильного эмоционального напряжения и стресса в тех ситуациях, когда что-то идет не так. Конфликт с реальностью Итак, долженствование является слепым, догматичным и ограничивающим иррациональным убеждением, поскольку реальность, вежливо говоря, далеко не всегда подчиняется требованиям человека. Поэтому при столкновении требований с реальностью неизбежно возникает конфликт между тем, что есть, и тем, что должно быть, что и вызывает различные невротические эмоции — гнев, обиду, зависть, ревность, тревогу, стыд, вину, подавленность и прочее. В этой связи формулу невроза, иными словами, структуру любого эмоционального расстройства, как пишет философ, психолог и рационально-эмоционально-поведенческий терапевт Елена Анатольевна р о м и к можно представить следующим образом. То, чего я хочу, должно быть, а то, чего я не хочу, не должно быть. Три сферы долженствований. Долженствование проявляется в трех сферах. Первое — требование к себе. То, что я должен другим и себе. Я должна всем нравиться, я не должен ошибаться, я должна быть хорошей, я не должен отказываться, я должен быть вежливым и так далее. Второе — требование к другим. То, что другие должны мне. Жена должна меня понимать, муж не должен так говорить, они не должны так себя вести, коллеги должны ценить меня, люди должны помогать мне и тому подобное. Третье — требование к миру. То, что мир должен мне. Мир должен быть справедлив, в моей жизни не должно быть негативных событий, дождя сейчас не должно быть, молодые не должны умирать и прочее. При этом важно заметить, что все три сферы долженствования являются, образно говоря, сообщающимися сосудами. Если вы требуете от себя, то точно так же вы будете добиваться от других и наоборот. А если, например, ваш знакомый требует от других и мира, то у него есть и претензии по отношению к самому себе. Дисфункциональность долженствований. Почему же все эти требования нереалистичны и приводят к стрессу? Что касается себя, то, как замечает Дмитрий Викторович Ковпак, Если постоянно предъявлять претензии, вы рано или поздно попадете в созданную вами ж е л о в у ш к у когда возможности вернуть долг нет, но и не вернуть тоже. Так, если в вас живет иррациональное верование «я должен быть лучшим», вы будете испытывать эмоциональное напряжение и стресс всякий раз, когда кто-либо в какой-то ситуации окажется в чем-то успешнее вас. а внутренние требования будут настойчиво выносить мозг. Нет, ты должен быть лучшим всегда и при любых обстоятельствах. Раскрывая дисфункциональность требований к другим, Дмитрий Викторович подчеркивает, что ни у одного человека не было и не будет такого окружения, которое всегда вело бы себя подобающе. Всегда найдутся люди, которые будут поступать не так, как должны и так, как не должны. Наконец, требования к миру неадекватны, потому что ни у кого из окружающих нет и не может быть договоренности с миром, высшими силами, о том, что в их жизни должно происходить только то, что им нравится, и не должно случаться того, чего им не хочется. Фундамент дисфункциональных убеждений. Важно отметить, что установка долженствования является фундаментом и основой всех остальных дисфункциональных убеждений — когнитивных искажений. Говоря иначе, следствием завышенных требований к себе, другим и миру я в л я е т с я скажем, те же убеждения катастрофизации, низкой переносимости фрустрации, глобальной оценки и так далее. И чем сильнее вы убеждены в необходимости долженствовать, тем больше вы верите своим требованиям, тем чаще у вас будут возникать негативные автоматические мысли. Когнитивные следствия долженствований. Рассмотрим взаимосвязь, долженствование и некоторых других дисфункциональных убеждений на наглядных примерах. Так, формулой катастрофизации является следующее положение. Нечто должно происходить, существовать, а если это не так, то это будет ужасно. Я не должен ошибаться, если это случится, то все меня осудят, и это будет ужасно. Связь, д о л ж е н с т в о в а н и й и н и з к о й п е р е н о с и м о с т и ф р у с т р а ц и и можно проиллюстрировать с помощью следующей формулировки. Нечто должно происходить, существовать. А если это будет не так, то я этого не вынесу. Собрание не должно затягиваться, а иначе я этого просто не переживу. Наконец, такое следствие долженствований, как глобальная оценка, вытекает из следующих умозаключений. Нечто должно происходить, существовать, а если это будет не так, значит я, другие, мир, плохие. Я должен победить в этой игре, а если я проиграю, значит я неудачник. Взаимосвязь дисфункциональных убеждений. Важно подчеркнуть, что такая же взаимосвязь прослеживается между долженствованиями и всеми остальными дисфункциональными убеждениями, когнитивными искажениями, которые были разобраны ранее. Более того, долженствование и сопровождающие его установки усиливают друг друга. Так, долженствование приводит к усилению, например, катастрофизации, а она, в свою очередь, поддерживает долженствование. Такой порочный круг потворствует укоренению и разрастанию паутины дисфункциональных убеждений. Функциональные убеждения. Для уменьшения уровня эмоционального стресса при работе со своим искаженным мышлением важно ориентироваться на функциональные убеждения, представляющие собой альтернативные, более гибкие и менее экстремальные способы мышления, о которых мы уже говорили ранее. Иными словами, альтернативой для долженствования является более гибкое пожелание, предпочтение, раскрывающееся в следующем высказывании. «Мне бы хотелось, чтобы нечто не происходило, не существовало, но это не значит, что должно быть так, как я хочу». Функциональными убеждениями в случае катастрофизации выступает фактичность «и» или и когнитивный континуум, который способствует менее экстремальному взгляду на вещи. Если нечто произойдет, будет существовать, это будет плохо, однако это не ужасно, не катастрофа и не конец света. Равным образом вы можете опираться не на низкую, а на высокую переносимость фрустрации. Если нечто произойдет, будет существовать, это будет трудно вынести, но я, конечно, смогу это пережить. а также на конкретную оценку вместо глобальной. Если нечто произойдет, будет существовать, это не будет означать, что я никчемный, ведь я всего лишь человек. Подробное описание дисфункциональных и функциональных убеждений, а также суммирующей таблицы когнитивных искажений и альтернатив, была представлена нами ранее. Связь долженствования и невротических эмоций. Итак, любая избыточная негативная эмоция является следствием долженствований и проистекающих из этого дисфункционального убеждения тех или иных когнитивных искажений. Таким образом, когда вы ощущаете сильную стрессовую эмоцию, вы, скорее всего, сознательно или неосознанно оперируете мыслями в стиле долженствований, которые, как вы уже знаете, являются доведенными до крайности и а б с о л ю т а пожеланиями. Стремление не провалиться против стремления донести информацию. Чтобы наглядно убедиться в полезности и целесообразности осознанного формулирования гибких пожеланий вместо жестких требований, представьте себе, что вам предстоит выступить перед сотрудниками на работе с докладом. Если вы будете думать, я должен во что бы то ни стало произвести максимально п р и я т н о е в п е ч а т л е н и е на коллег своей речью и доказать им, что я компетентный специалист, а иначе это будет полный крах, то будете испытывать сильную тревогу, поскольку вашей главной задачей будет являться не донесение важной информации, а избегание провала любой ценой. Помимо этого, вы будете фокусироваться на любых признаках скуки и отвержения на лицах окружающих, и автоматически интерпретировать, например, уход участника встречи из аудитории как признак утраты им интереса к вам или как свидетельство того самого отвержения. Но если вы будете думать, мне бы хотелось заинтересовать коллег своим выступлением, но если у меня это не получится, то не случится никакой катастрофы, и я, вне всякого сомнения, смогу это пережить, то будете ощущать всего лишь легкое мотивирующее волнение, поскольку будете действительно хотеть донести важную информацию, но учитывать и определенную вероятность того, что этого у вас может не получиться. При этом фокус вашего внимания будет направлен прежде всего на проявление интереса и п р и н я т и я со стороны окружающих, а уход кого-то из аудитории вы автоматически проинтерпретируете как следствие срочного дела, плохого самочувствия и так далее. Замена долженствований на пожелания. Многие люди считают, что требования к себе являются неотъемлемым компонентом ответственности, в то время как отсутствие таковых приведет к полному безволию. В действительности все наоборот. Руководствуясь жесткими требованиями, человек перекладывает ответственность на кого-то или что-то и полагает, что нечто должно случиться автоматически. А опираясь на гибкие пожелания, Человек понимает, что само по себе ничего не случится и выражает готовность к активным действиям для осуществления желаемого. Долженствования также ведут к неприятию человеком себя, других и мира, поэтому важно замечать свои требования ко всем, в том числе себе, и в буквальном смысле заменять их на пожелания и разумные предпочтения, по типу «мне бы хотелось, но это не означает», «я хочу, но это не г а р а н т и р у е т «Признавайте возможность осуществления различных вариантов развития событий и чаще спрашивайте себя, какого числа и кому именно я задолжал это? Какой пункт какого-то договора или закона эти люди сейчас нарушают? Откуда я узнал, что должен поступать только так и никак иначе?» И так далее. В этой связи нельзя не вспомнить слова мудрого Альберта Эллиса. Лучшие годы нашей жизни, когда вы решаете, что ваши проблемы принадлежат вам. Вы не вините в них мать, экологию или президента. Вы осознаете, что сами контролируете свою судьбу.